возможно ли, что искусственный интеллект устроит восстание и как-то навредит человечеству? Это будущее уже настоящее. Есть задачки, связанные с машинным улучшением, которые сотни людей тратят годы. Получается, что Data Science пытается предсказать, когда надо, когда не надо и когда вообще что делать. Фильмы больше не нужно будет дублировать живыми актерами. Может ли искусственный интеллект считать, что он ребенок или дедушка какой-то? Это Катя Лам, я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают разных профессионалов об их работе. В каждом выпуске у нас новый ведущий, и в этом выпуске это Вася. Всем привет, меня зовут Вася, и мне 10 лет. И сегодня мы будем говорить про то, как устроен искусственный интеллект. И в гостях у нас дата-сайентист Владимир Кузнецов. Привет. Привет всем. Меня зовут Владимир Кузнецов. Можно меня называть Володя, мне так приятней. И я работаю в стартапе, в котором широко используется искусственный интеллект. Да, и сходу есть один вопрос. Как вообще расшифровывается это слово дата scientist «Дата-сайентист» scientist это на самом деле довольно широкий термин. Собственно, есть «дейта» или, как по-русски любят говорить, «дата», «данные» — совершенно любые, и «сайенс» — «наука». В этом смысле «дата-сайентист» scientist это человек, который занимается обработкой разных данных. Обычно в эту дисциплину собирают математическую статистику, немного программирования, машинное обучение. А с какими данными работает дата Scientist? Что это вообще за данные такие? Вот тут, мне кажется, правильный ответ – как повезет или какая задача стоит. Потому что Data Scientist, которые обрабатывают какие-нибудь транзакции в банке, их данные – это... Данные о том, какие деньги куда переводились. Есть data scientists, которые занимаются, например, анализом онлайн-игр, и их данные — это кто куда кликал. Есть картинки, есть звук, все что угодно. А, вот в чем именно заключается работа с данными? Чаще всего data scientist ищет в данных что-то, что позволит ему либо как-то коротко описать эти данные, Либо проверить какую-нибудь гипотезу. Допустим, в какой-нибудь компании продажи выросли на 5%. Ну, например, выяснить, что поменялось. Или несколько более частый вопрос. Когда хочется проверить, что будет, если... И тогда, например, берут и половине пользователей перекрашивают кнопку в зеленый цвет, половине пользователей перекрашивают кнопку в красный цвет и выясняют, кто на какую кнопку чаще кликает. Понятно. А что мы используем каждый день, что есть у нас благодаря таким данным? Ну, например, мы созваниваемся в Zoom. В Zoom точно есть какие-то свои data scientists, которые выясняли, какие нужны параметры для звука и видео, чтобы ничего не тормозило. Что еще? Например, пришел какой-нибудь человек в банк и стал просить кредит. Банк нужно решить, насколько это надежный человек и сколько денег ему можно выдать. что знает о нем банк. Он знает о нем возраст, знает, например, где он работает, сколько он зарабатывает. И по этим данным надо понять, какова вероятность, что этот человек кредит не отдаст. Если эта вероятность большая, то кредит лучше не давать. Раньше этим всем занимались люди, но люди склонны ошибаться, а компьютеры, особенно если кормить их правильными данными, ошибаются реже. Какие еще примеры использования Data Science я могу добавить? Например, в торговых сетях, вроде «Ошана» и «Перекрестка», которые борются за каждый рубль. Цены ставятся с помощью искусственного интеллекта, который предсказывает, например, рост спроса. Также он предсказывает необходимость каких-то дополнительных поставок. Так что не только цена, но и доступность товара зависит от того, есть данные о нём какие-нибудь исторические или нет. Ну вот, например, вы получили данные, какие продукты больше всего скупили за последний месяц. И что вы дальше с ними делаете? Что именно происходит с этими данными? Допустим, у нас есть данные о продажах ёлочных игрушек, что в январе продали 10 ёлочных игрушек, в феврале 5 ёлочных игрушек, а дальше продавали по одной ёлочной игрушке. И я тогда смогу решить, как Data Scientist, построить модельку какую-нибудь и предсказать, сколько игруш продадут в следующем месяце. И, скорее всего, в первый год я ошибусь. Скорее всего. Потому что год начинается в январе, а январе ёлочные игрушки никому не нужны. Поэтому, скорее всего, весь год у меня продажи будут около нуля, а около нового года они подскочат. Так? Так. Так. И вот, если я дата-сайентист, у которого есть какие-то исторические данные, то я строю модельку с учетом сезонности. А если у меня нет никаких исторических данных, то в первый год я ошибаюсь, а во второй год я пытаюсь предсказать, используя предыдущие данные, сколько, например, елочных игрушек нужно закупить у поставщика. А поставщик, в свою очередь, пытается предсказать, сколько елочных игрушек ему нужно сделать к какому-то сроку. Понятно. То есть получается, что Data Scientist анализирует как-то и пытается предсказать, когда надо, когда не надо, и когда вообще что делать. Да, это, например, одна из задач. То есть Data Scientist чаще всего заполняют пробелы в данных, то есть ответы на вопросы, которые мы прямо сейчас не знаем, но с помощью статистики можем выяснить. Извините, Data Scientist работает с искусственным интеллектом и нейросетями. А в чём разница между искусственным интеллектом и нейросетью? И какие ещё есть профессии, которые как-то взаимодействуют с искусственным интеллектом и нейросетями? Начну с последнего пункта. Всё больше людей сталкиваются с искусственным интеллектом в своей работе. Сейчас художники напрямую дорисовывают какие-то свои картинки или... Исправляют ошибки с помощью Stable Diffusion и других плагинов с искусственным интеллектом. Есть люди, которые расшифровывают подкасты с использованием искусственного интеллекта. Есть люди, которые пишут музыку с использованием искусственного интеллекта. Переводят тексты. Да, в общем-то, что угодно. Но только дейта-сайентисты и инженеры машинного обучения создаются новые такие нейросети, хотя и люди многих других профессий тоже помогают их создавать. А теперь, чем отличаются нейросети и искусственный интеллект? Искусственный интеллект — это любое проявление интеллекта со стороны машины, а нейросети — это в настоящий момент особенно популярный способ реализовать такое поведение. Ну, то есть искусственный интеллект — это описание того, что происходит, А нейросети — это один из способов того, как оно может работать внутри. Понятно. А можно описать внешне вот, нейросети или искусственный интеллект? Как это может выглядеть? Ох, это хороший вопрос. С точки зрения современного человека, это например, выглядит так, что можно открыть Google или чат GPT, задать вопрос и получить ответ. В случае гугла ответ «сходи и почитай там», А в случае чат gPT прямо таки полноценный ответ а как это выглядит с точки зрения инженера который этим занимается как огромный сложный ящик в который запихивают очень много данных он сам находит в них какие-то закономерности а после этого умеет предсказывать ответы на какие-то вопросы в случае с чат GPT, это в прямом смысле, чёрный ящик, которому подавали на вход тексты и спрашивали у него, какое будет следующее слово в этом тексте. А можно для тех, кто не знает, объяснить, что такое чат GPT? Просто мало ли кто-то не знает. Хорошо, это большая языковая модель, То есть это большая нейросеть, которая содержит знания о человеческом языке и о том, какие факты как могут быть представлены в человеческом языке, и о том, как работают языки программирования, и о том, в каком году построена Эйфелева башня. Это очень сложная тема, которую сложно описать на уровне обычного языка. Зачем большим языковым моделям вообще что-то предсказывать и как это работает? Например, если есть какой-то связанный текст, Например, с вопросами и ответами вроде учебника. Там обычно сначала есть вопрос, а после этого есть ответ. Если взять достаточно большую модель и выдать ей в качестве данных учебник, то она научится в ответ на вопрос вспоминать тот ответ, который был в этом учебнике. Если взять достаточное количество учебников, то она сможет ответить на любой вопрос. То есть, э, это как с человеком. Чем больше человек читает учебников, чем больше он учится, тем на больше вопросов он в целом может ответить. То есть, так же и с нейросетью. Да, процесс в чём-то похож. В общем, если подытожить, люди написали столько книжек, что ни один человек за всю свою жизнь прочитать их все не успеет. А нейросеть в ходе своего обучения может успеть. Это с одной стороны. А с другой стороны... Чтобы приблизиться к качеству ответа человека, языковой модели приходится читать все эти книжки, а человеку не приходится, ему достаточно школьного или университетского образования. Получается, что в будущем мы сможем учиться на ответах нейросетей, ну и не только на ответах, потому что они будут знать всё-всё-всё, в отличие от нас. Я бы сказал, что это будущее уже настоящее. Уже сейчас можно учиться на ответах нейросетей, По крайней мере, я не знаю, в каком году построили я Эйфелеву башню. И если я спрошу нейросети, она мне отлично ответит. И перейдем, наконец-то, к вопросам, которые связаны уже полностью с искусственным интеллектом. И первый из них, и довольно-таки волнующий многих людей, и возможно ли, что искусственный интеллект устроит восстание и как-то навредит человечеству? Представь мир вечной тьмы. Где машины контролируют устройство. судьбу человечества. И можешь ли ты как-то их успокоить, людей, которые так считают? Мне кажется, что да, я могу этих людей как-нибудь успокоить. Во многих местах кажется, что машина намного умнее человека. Но пока это верно только для тех мест, где машина взаимодействует с не настоящим миром физическим, а, например, миром слов. Миром книг, символов или изображений. А если, например, предложить машине или какому-нибудь искусственному интеллекту сесть за руль машины и поехать, ну, такие попытки есть, но они в разы хуже обычных людей. Это первое. Второе. Человеческий мозг на все вот эти вот задачи потребляет примерно 20 ватт. А большие языковые модели крутятся на серверах, которые потребляют, я бы сказал, сотни киловатт. Какая-нибудь одна топовая карточка потребляет 400 ватт, что так же, как и 20 людей. И может быть, 400-ваттная карточка умнее одного человека, но люди все еще более энергоэффективны, и поэтому более приспособлены к этому миру. Получается, остаётся сделать так, чтобы искусственный интеллект потреблял меньше энергии, и тогда он сможет захватить весь мир или нет? Я бы сказал, что это условие необходимы, но недостаточные. То есть для того, чтобы искусственный интеллект захватывал мир, он должен быть хотя бы сравним по энергоэффективности с человеком. А ещё он должен научиться многим взаимодействиям с реальным миром. Вторая часть — то, чтобы искусственный интеллект поработил человечество, ему еще нужно какое-то целеполагание. А сейчас искусственный интеллект умеет только отвечать на какие-то вопросы. Мне кажется, этого недостаточно, как и недостаточно взаимодействия с реальным миром. Представим себе, что какая-нибудь большая языковая модель попретет сознание и захочет навредить людям. Она, безусловно, сможет разрушить интернет. Сможет ли она сделать так, что мы перестанем качаться на этих стульях, пока мы пишем подкаст? Нет, разве что свет погаснет. Да, ключевой момент, что у нее нет тела. То есть, как бы, даже если не повезет, и искусственный интеллект восстанет, он не уничтожит человечество, а скорее отбросит его в каменный век, что неприятно, но не является необратимым. И другое это то, что у искусственного интеллекта Нет никакого собственного целеполагания, любое целеполагание опирается на человека. То есть, в принципе, искусственный интеллект просто может не захотеть нападать на человечество. Ну, просто зачем ему это? Да, всё верно. Если искусственному интеллекту не нужны будут люди и их ресурсы, то вряд ли он будет что-то делать с человечеством. Найдётся гораздо более интересные для него вещи. А uh, искусственный интеллект может развиваться сам дальше без помощи людей? И может ли он что-то сам создать? Поскольку искусственный интеллект не имеет своих желаний, то он не может развиваться без какой-либо чужой помощи. Может ли он что-то создать? В каком-то смысле любой его ответ — это создание чего-то на основе каких-то предыдущих данных. Под создавать я имею в виду, например, игру написать может искусственный интеллект за человека? Если речь о компьютерных играх, то сейчас нет. А если, например, речь о домашнем задании по русскому языку, то ответ «да». В каком смысле домашнем задании по русскому языку? Это вредный совет, но если просить «напиши сочинение по роману Толстого «Война и мир», то нейросеть напишет сочинение, которое как минимум тройку получит даже у хорошего учителя. Теперь у нас будет вопрос от нашей слушательницы. Всем привет, меня зовут Таня. Как вы думаете, заменят ли нейросети какие-то профессии? Если да, то какие? Привет, Таня. Вопрос хороший. Мне кажется, многие профессии заменят, но каким-то профессиям стоит бояться за свою работу больше, а каким-то профессиям меньше. Например, юристам, либо врачам, не тем, которые занимаются физической работой, а тем, которые смотрят анализы и ставят диагнозы, им в ближайшие годы может оказаться довольно сложно, потому что юрист — это человек, который чаще всего... Читают тексты, общаются с людьми и отдают ответ в виде защиты человека в суде, либо претензии либо еще чего-то, тоже в виде текста, либо речи. Вот такие задачи искусственный интеллект уже сейчас научился решать довольно неплохо. Примерно в ту же картину копирайтеры, люди, которые переписывают тексты, так, чтобы они звучали хорошо, либо несли какую-то определенную дополнительную мысль или эмоцию. Или переводчики. Уже сейчас искусственный интеллект замечательно справляется с переводами, а ошибается только в шутках, либо каких-нибудь фразеологизмах, пословицах, поговорках. Кому можно не беспокоиться, по крайней мере, пока? Пока не беспокоятся могут курьеры и таксисты. Кто-то говорит про то, что нейросети скоро заменят художников и музыкантов, но мне кажется, что и да, и нет. Потому что нейросети в некотором смысле умеют хорошо комбинировать уже существующее, но не умеют придумывать что-нибудь новое. То есть, например, если взять какого-нибудь поэта, взять какую-нибудь умную нейросеть, и сказать, напиши стихи в стиле этого поэта, она напишет. И, может быть, потребуется даже какая-нибудь только небольшая редактура. А придумать новый стиль в поэзии не нейросеть сможет вряд ли. Поэтому я бы сказал, что какие-то простые и проходные вещи нейросетью легко заменится в поэзии или музыке, а сложные новые вещи в ближайшее время нет. Все то же самое относится к живописи и к фотографии, например. Извините, Можешь объяснить, что такое машинное обучение? То есть как ты выглядит? Вы сидите за компьютером, на компьютере что-то происходит. И вот что происходит? Как ты выглядит вообще? Хороший вопрос. Я бы сказал, что data science и машинное обучение — это большие дисциплины, поэтому у каждого оно может выглядеть по-разному. Человек, который занимается банками и кредитами, пишет запрос в базу данных, чтобы получить себе табличку с историческими данными. Человек, который делает машинный перевод каким-нибудь образом, получает много переводов, ну то есть много одних и тех же текстов на разных языках. Использует это в качестве входных данных. Дальше инженер по машинному обучению или Data Scientist. Data Scientist ищет в данных закономерности чаще всего. А, по крайней мере, определяют это так. А инженер по машинному обучению точно так же сидит за компьютером, пытается выбрать ту модель, которая лучше всего по входным данным может предсказать какие-то выходные данные и, сидя за компьютером, с помощью программирования создает такую модель. После этого запускает обучение. Что это значит? Он, используя то же самое программирование, запускает модель много раз и штрафует модель, когда она ошибается, и закрепляет то поведение, которое наиболее правильно отвечает на поставленный вопрос. И через много-много повторений модель довольно успешно учится предсказывать ответ из тех данных, которые у нее есть. А сколько времени вообще нужно, чтобы создать какой-то проект с использованием нейросетей, и сколько вообще требуется на все это времени? Есть задачки, связанные с машинным учением, которые можно решить за пару часов. А бывают задачки, на которые сотни людей тратят годы. Пример второй задачки — это как раз языковые модели вроде ChatGPT. Какие качества нужны, чтобы быть хорошим дата-сайенсом? Я бы сказал, что для дата-сайенса нужны усидчивость и нужна готовность ошибаться и понимание того, что все ошибаются, во всех данных бывают ошибки. А где учатся вообще на эту профессию? И что нужно сдавать на экзаменах, чтобы поступить туда? Это тоже хороший вопрос, но у меня нет на него четкого ответа, потому что люди приходят в Data Science из очень разных мест. Я, например, закончил МФТИ и долго занимался физикой, только потом пришел в Data Science. Среди моих коллег есть люди, которые занимались программированием, и у них прямо была специальность Data Science и искусственный интеллект. Я бы сказал, что самое важное, чтобы в обучении было достаточное количество математики, программирования и умение задавать нужные вопросы. То есть профессия, конечно, молодая, но, по-моему, практически в каждом институте сейчас есть машинное обучение, какой-нибудь искусственный интеллект. А что тебе нравится в этой работе? Мне азартно искать те случаи, при которых модель ошибается, работает неправильно. Интересно искать ошибки в данных, но это примерно, как, не знаю, для некоторых, рыбалка или поиск грибов. А Как ты представляешь мир э, лет через 20, когда все изменится благодаря искусственному интеллекту? Хороший вопрос. Сложно на него ответить, потому что текущий мир очень быстро меняется из-за искусственного интеллекта, и моему естественному интеллекту не хватает данных, чтобы предсказывать что-то уверенно. Но мне кажется, что курьеры и таксисты все еще будут работать, А для ответов на любые вопросы, от того, как сварить яйцо, до того, в каком году была построена Эйфелева башня, на эти вопросы будет давать ответы искусственный интеллект. Я не знаю, наверняка многие пользовались Алисой от Яндекса. И Алиса обычно на вопросы более сложные, чем сколько сейчас времени, отвечает. Вот что я нашла по этому вопросу и дальше зачитывает какую-нибудь ссылку из интернета. Будет иначе, она будет точно отвечать на поставленный вопрос. Что еще изменится? Я почти уверен, что фильмы больше не нужно будет дублировать живыми актерами. Можно будет просто взять фильм, загнать его внутрь нейросетки и получить фильм на другом языке. При этом еще и у актеров рот будет двигаться так, как будто бы они говорят на другом языке. Всякие юридические консультации, о которых я уже говорил, тоже будут доступны и бесплатные с использованием нейросетей. А как изменится мир в целом сейчас, кроме таких маленьких кусочков, сложно сказать. И вот теперь я хочу задать финальный вопрос. Я его придумала, пока тебя слушал. А есть ли шанс, то, что искусственный интеллект будет считать себя живым? Может ли искусственный интеллект считать, что он ребенок или дедушка какой-то? если его так не программировали. Мне кажется, никакие искусственные интеллекты, которые делают сейчас и о которых мне известны, так делать не будут. Но что будет через 20 лет, можно будет сказать только через 20 лет. Теперь мы переходим к моей любимой рубрике под названием «Профессиональные слова». Это рубрика там, где наш гость говорит какие-то слова, которые используются в его профессии и объясняет их значение простым людям, как мы. Словарик Data Scientist. Нейронка. Нейронная сеть. АБ-тесты. АБ-тест — это как раз способ понять, какой вариант дизайна больше понравится пользователю, как в примере с синими и красными кнопками. Дальше. Большая языковая модель. Я уже про них много рассказывал. Варианты чат КПТ или Барт от Гугла. А может быть, есть какие-то сленги именно у тебя и у твоих коллег, которым пользуешься именно ты и твои коллеги? Кстати, да. Вот есть ноутбук, который у сайентистов означает не то же самое, что у обычных людей. У дейта-сайентистов ноутбук — это специальная страничка в интернете, где есть код, картинки и какая-нибудь моделька, описанная в виде кода. Прикольно. Не знала об этом. Всегда думала, что ноутбук — это и есть ноутбук. Володя, хочу тебе сказать большое спасибо. Мне было очень интересно тебя слушать. Я много всего для себя нового узнал. И мне кажется, не только я и все остальные, кто будут слушать этот подкаст. На этом все. И всем пока. Все. Спасибо, Вася. Это было интересно. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Спасибо нашему ведущему Васе Евстратову и дата-сайентисту Владимиру Кузнецову. Если вам интересно еще больше узнать про эту область, послушайте выпуск подкаста «Господин Малибасик». В нем папа Митя и его сын Яша разговаривают сами и расспрашивают ученого о машинном переводе, искусственном интеллекте и нейросетях. Выпуск называется «Мой дадыр» и нейросети. А я благодарю всех, кто работал над нашим выпуском. Звукорежиссера Настю Толчневу, продюсера Аллу Буслаеву, расшифровщика Кирилла Глик, Фактчекера Михаила Трунина, выпускающего редактора Лизу Марантиди, композитора Женю миневского и студию Коворкас. Меня зовут Катя Лам. До встречи через две недели.